Часть первая. Богатырь Алеша. Глава первая. Понимаете, ваш внук должен был нам крупную сумму. Сидящий на металлическом стуле мужчина дрожал от холода. Его непокорные рыжие вихры торчали во все стороны. Заложенный нос давно не дышал, а толстые мясистые губы по привычке кривились. Только на этот раз они кривились не от презрения, от страха. Трудно оставаться высокомерным, находясь в темном холодном гараже несколько часов кряду. Руки и ноги затекли и онемели, кровь давным-давно перестала капать из неглубоких ран. Тоха Рыжий, владелец нескольких микрокредитных точек и управляющий кальянной, в которой подпольно принимались игровые ставки, даже не мог себе представить, что окажется в подобной обстановке. Какую сумму? Властный голос донесся от верстака с разными инструментами, чей металлический лязг пугал привязанного к стулу толстого мужчину даже больше, чем сложившаяся ситуация. «Ну, с процентами и неустойкой выходило пять тысяч долларов», неуверенно ответил Рыжий, стараясь не смотреть на яркую лампу, светившую прямо в глаза. «Целых пять тысяч долларов?» ненатурально удивился обладатель властного голоса, на мгновение прекратив перебирать инструменты. «Огромные деньжищи! У нас и за меньше убивают!» Неожиданно для самого себя огрызнулся раздетый Тоха, чья срезанная одежда валялась на полу, местами закапанной его же кровью. Рыжий помнил, как сел в свою бэху, завел ее, мотор послушно заурчал, по салону разлился новомодный бит, а дальше чья-то рука с заднего сидения прижала к его лицу влажную тряпку, И после нескольких судорожных вздохов мир в глазах Тохи поплыл. Очнулся местный авторитет через несколько часов от неприятного запаха шитыря. На руках у него были наручники, уже успевшие натереть запястье. На голове плотный черный пакет. Через какое-то время Тоху вывели из машины, заботливо поддерживая под руку. Завели в какое-то помещение усадили на стул, после чего сноровисто привязали к холодному железному и явно неофисному стулу при помощи пластиковых фиксаторов. Потом все так же молча пленитель срезал в стойхи всю одежду до трусов, не расстраиваясь, если острый нож случайно рассекал кожу. Напоследок мучитель сдернул с головы рыжего мешок, и успешный бизнесмен, уважаемый многими авторитетными людьми, На десяток секунд ослеп от яркого света лампы. «Хорошо, что ты понимаешь, что тебя ожидает, и не устраиваешь из-за этого истерики». Холодно прозвучало в ответ, и из-за верстака показался тот, кто похитил Тоху. В противном случае наша беседа продлилась бы чуть дольше. «Постойте, как вас там зовут?» Не на шутку испугался Рыжий, увидев в руках обычного старичка молоток. «Давайте договоримся!» Бог с ними, с деньгами, тем более Миша уже все отдал». «Бога вспомнил», — удивленно приподнял левую бровь дед. «Поздно, Тоха, поздно». «Не трогали мы вашего внука», — забился на стуле толстяк, выдыхая одно облачко пара за другим. «Клянусь, не трогали, попугали немного, и все». «Немного?» — пожилой мужчина, ни на секунду не замедляя своего шага, приближался к дрожащему от страха мужчине. «Если ты, падаль, считаешь изрезанную в клочья грудь моего внука простым пуганием, то мне тебя жаль». «Стойте, стойте! Я вам все отдам, все компенсирую!» Рыжий съежился от предчувствия чего-то нехорошего. «Хрусь!» Тоха услышал влажный хруст и почувствовал, как дернулась его затекшая нога. Он не почувствовал боли, но в голове почему-то возник образ сломанной коленки. Рыжий испуганно вскрикнул. «Понимаешь, Рыжий!» Дедушка впечатал молоток в другую коленку. «Такие шакалы, как вы, не понимаете по-хорошему. Хрусь! Вымогательство! Хрусь! Подставы! Хрусь! Наркотики! Хрусь! Эти сраные микрокредиты, из-за которых люди самоубийством жизнь кончают! Хрусь! Хрусь! Неужели вся ваша свора... «Не понимает, что жизнь хоть и красивая получается, но короткая. Хрусь!» «Тебе-то хорошо. Ты сейчас отмучаешься, и все. А мне Мишку еще из этой игрушки вытаскивать?» «Стойте, стойте, пожалуйста!» Залепетал толстяк, к его удивлению боли почти не было, а все удары, которые наносил странный дед, больше походили на щелчки по дереву. «Вы же про выша? «В смысле, про второй шанс!» «Я, я могу вам помочь!» «У меня прокачанный персонаж. Найдем вашего внука за несколько дней. Я ему кучу артефактов подарю. У меня есть даже независимый счет в гномиим банке. Я... я... я дам вам пароль. Только отпустите меня!» «Смотри-ка», — удивился дед, поигрывая молотком. «Время идет, а это братья не меняется. Чуть прижмет, готовы всех вокруг сдать. Нет у тебя никакого счета своего». А то, что тебе доверили общак держать в игре, так это классическая схема отмывания денег. Дай угадаю. Странный старик, забыв про молоток, с интересом уставился на рыжего. «У тебя есть ячейка, которая открывается при помощи какого-нибудь пароля». «Пароль рыжий!» — перебил дедушку толстяк и тут же пояснил. «Это чтобы я не забыл». «Ну так вот», — дед, поморщившись, продолжил. В ячейке, скорее всего, лежит кольцо или ключ от банковского депозита. И вот там-то уже и хранятся отмываемые деньги в золоте или в артефактах». «В артефактах. Исключительно в артефактах». Рыжий преданно смотрел на деда. «Отпустите меня, и я скажу вам номер ячейки». «Зачем?» – удивился старик. «Я его уже знаю, но это не суть. Самое главное, ты не дослушал». «Не думал, случайно, почему все так закручено?» «По глазам твоим наглым вижу, что проскальзывало мы слишком. «Так вот, дружок, тебя уже списали. Свои же и списали. Думаю, на днях ты должен был передать этот пароль какому-нибудь нубу, но не успел». Тоха, забыв про страх, смотрел на пожилого мужчину с легкостью рассуждающего о тайных делах их организации. «И то, что говорил этот дед, Не нравилось Рыжему все больше и больше. «Вообще-то я должен был встретиться с этим самым нубом сегодня утром», — хмуро буркнул Рыжий. Но он не зашел в шанс и не пришел навстречу. «Конечно, не пришел», — широко улыбнулся дедушка. «Сложно прийти, когда во всем доме электричество вырубило, а у тебя стоят новомодные двери на сервоприводах. Ладно, заболтался я с тобой, пора и честь знать». «Стойте», — не на шутку встревожился Рыжий. «А как же я? Я же не стал убивать вашего внука. Подумаешь, немного покалечил». «Не стал», — согласился дед, возвращаясь к верстаку, откуда снова послышался перезвон инструментов. «И я не стану. Больше того я тебя развяжу». «Правда?» — обрадовался рыжий, приободренный отсутствием боли. «Я никому, честное слово. Верю», — охотно кивнул дед, копошась у верстака. «А ты, видимо, не веришь, что твой старшой решил от тебя избавиться?» «Гиз бы никогда!» — в запале бросил Рыжий, но тут же прикусил язык. «Значит, все-таки сломанные уши!» — покивал дедушка, выходя на свет. В руках он держал небольшую красную сумку, в которую, судя по всему, только что убрал все инструменты. «Тебе свет оставить?» «Оставить!» — буркнул Рыжий, злясь на себя. «Черт, меня побрал трепать языком!» «Дед-то оказался по Так, пошугал, молясь. Хотя поначалу я струхнул малость, да. Ничего, сейчас он свалит, я выберусь из этой дыры. Найду этого старикашку и самому все кости переломаю». Тоха аж зажмурился от предвкушения расправы с наглым стариком. «Ну давай». В руке у деда, подошедшего вплотную к пленнику, сверкнул нож. «Как ты там, Мишки, сказал? Удачно тебе дожить до понедельника». Рыжий со страхом посмотрел на морщинистое лицо самого обычного дедушки Адувана. «Откуда он знает, что я тогда сказал? Откуда он знает, что я там был? Неужели он знает все, что там было?» «Я много чего знаю», — ласково улыбнулся дед, словно прочитав мысли Рыжего, и принялся возиться с фиксаторами, перерезая замерзший пластик ножом. «Работа такая». А наручники Тоха все еще не чувствовала немевших ног. «Не наглей, Рыжий!» — бросил дед, открывая ворота гаража. Тоха, зажмурившись от яркого солнечного света, отражающегося от сугробов, с ненавистью посмотрел на фигуру, садящуюся за руль Бэхи, его Бэхи. Но дед, вместо того, чтобы укатить куда подальше, аккуратно заехал в гараж, бортанув бампером Рыжего. Колени, по которым пришелся удар, пронзила острая боль, и Тоха застонал. Дед же забыв заглушить машину, захлопнул дверь и направился к выходу. Сначала закрылась левая створка, затем правая. Рыжий остался наедине с работающей бэхой. Старый пердун засмеялся себе под нос районной мафиозе московского разлива. «Кто же бросает дело на полпути?» Упав со стула, Рыжий, не используя закованные за спиной руки, пополз к дверце машины, морщась от появляющихся в ногах иголках. Главное добраться до бардачка, где лежат запасной сотовый и нелегальный армейский стимулятор. С трудом усевшись на задницу, на колени он вставать побоялся, Тоха зубами попытался поддеть ручку двери, после чего разочарованно сплюнул и грязно выругался, машина была закрыта, внезапно его бросило в холодный пот. Только сейчас Тоха осознал, что находится в холодном закрытом гараже вместе с работающей машиной. Он или замерзнет, или задохнется угарным дымом, или... Восстанавливающееся кровообращение в ногах принесло первые сюрпризы. Словно тысячи иголок закололи во всех местах ниже пояса. Одновременно с покалыванием из сломанных конечностей пришла настоящая боль. Вот тут Тоха понял, что сдерживаться больше не имеет смысла, и обреченно завыл. Алексей Петрович, хорошенько заперев гараж, Выдохнул облачко пара. Первая фаза плана по спасению внука была выполнена. Пожилой мужчина сел в обшарпанную ниву и резко рванул с места. Он и так подзадержался с этим кредитным баронщиком. Жаль, только друзей придется втянуть в это дело. Один он уже не потянет. Мужчина выехал из гаражей и направился в сторону ближайшего жилого комплекса. Там, в съемной квартире, находилась капсула длительного погружения. Алексей Петрович твердо решил найти своего внука, впавшего в кому, благодаря стараниям Рыжего и его подручных. Гайд по раскачке в лесника охотнику уже был изучен вдоль и поперек. Солидная часть финансов переведена в саму игру, а с оставшимися в живых бандитами должен был разобраться ученик Алексея Петровича. — Чай не маленький уже, — проворчал старик, заворачивая во двор. — Разберутся и без меня. Он оставил работающую него около дома и пешком направился к угловому подъезду. В оставленную машину тут же сел неприметный мужичок и двинулся с места, обогнал Алексея Петровича и, проехав двор насквозь, помчался в центр. Старик же, открыв ключом домофон, поднялся по ступенькам и вошел в единственную квартиру, расположенную на первом этаже. Остальное пространство занимал Скин, управляющий жилым комплексом. Скинув в прихожей плотное пальто и вязаную шапочку, Алексей Петрович прошел в ванную, где следующие полчаса убирал грим и готовился к погружению в капсулу. Его ждал второй шанс.